Шесть. Прогулка в Этернис. Лера. На завтрак мы не пошли. Кира сказала, что в Этернисе есть очень милая кафешка с низкими ценами, так что мы решили позавтракать в ней. Правда, пока добирались до самого Этерниса, я успела так проголодаться, что вместо легкого завтрака выбрала сочный кусок обжаренного на открытом огне мяса и двойную порцию бодрящего чая с ордильской настойкой. Кира слолы присвистнули, глядя как я уплетаю мясо, себе они взяли комплексный завтрак, состоящий из двух вареных яиц, овощного салата и тоста с джемом. Восполняешь энергию после бурной ночи, подколола меня Кира, я невозмутимо кивнула, не отвлекаясь от еды, пусть и думает, что хочет. Правду она все равно не узнает. Сейчас позавтракаем и пробежимся по магазинам. А может, лучше магазины потом, чтобы не таскаться с покупками? Внесла предложение я, и наши планы немного изменились. После завтрака Кира с Лолой устроили мне экскурсию по всему городу, показывая свои излюбленные места для прогулок. И я убедилась в правильности своего решения присоединиться к девчонкам. Прогулка по городу помогла отвлечься и забыть о своих переживаниях. До тех пор, пока... «Лиса, как твои волосы?» Сбоку прозвучал смутно знакомый голос – Но я узнала его владельца только когда повернулась. Тот самый парень, который помог мне, когда из-за астера меня чуть не спалили возле полигона. Тали он вроде бы. Из драконов и с одного курса с астером, как мне рассказала Кира. Он был ростом с астера, так что мне пришлось поднять голову, чтобы ответить ему. Дружелюбная улыбка, мягкий взгляд. Тали он разительно отличался от астера, А короткие темные волосы и смуглая кожа только добавляли контраста с Кирианом. Все в порядке. Я пригладила растрепавшиеся локоны и улыбнулась в ответ. Губы сами растянулись сильнее, чем я хотела. Этот парень располагал к себе с первого же взгляда. «Решили прогуляться?» Дали он кивнул Кири с Лолой. «Или по делам здесь?» «Решили совместить приятное с полезным. Говорят, скоро будет осенняя вечеринка». «Да, точно, ты же новенькая». «Твоя первая вечеринка здесь?» Я кивнула, и Талин ободряюще подмигнул. «Тебе понравится, и не смотри, что там будут все факультеты. Иногда у нас получается веселиться даже таким составом». Он пожелал нам хороших выходных, махнул на прощание и поспешил вперед, где его ждала компания друзей, а у меня за спиной раздалось протяжное аханье. «Лиса, это и есть твой тайный возлюбленный?» Лола смотрела вслед Талиону, округлив глаза. Нет, конечно, отмахнулась я и спохватилась, что Талин мог стать идеальным прикрытием, но, к счастью, ни Кира, ни Лола мне не поверили. Все-таки странные соседки мне достались, сами придумали, сами поверили. Мне даже сочинять почти ничего не пришлось. Я только надеялась, что Талион, которого я ни разу не видела в стенах Академии, в компании какой-нибудь драконицы, не начнет с кем-то встречаться пока я им прикрываюсь. Хотя мне и льстил тот факт, что Кира с Лолой решили, что моей парой может быть Талион. Он был невероятно хорош собой, не отличался высокомерием, как Астер, и, по слухам, всегда был готов помочь, хоть магам, хоть обычным людям. Даже странно, что он до сих пор был один. «Только, пожалуйста, никому», попросила я соседок, когда они закончили поздравлять меня с таким удачным выбором. «А на вечеринке вы будете вместе?» «Вряд ли. Она уже на следующей неделе, а мы только-только начали встречаться». «Главное, следи, чтобы он там ни с кем другим не обжимался». «Кира!» — Лола возмущенно оборвала подругу. «Тал не такой, да ведь?» Она посмотрела на меня, ожидая поддержки, и я активно закивала. Нужно было беречь репутацию Талеона, пока он, сам того не зная, играет роль моего прикрытия. Мы продолжили прогулку по тенистой аллее. Высокие деревья смыкали золотистые кроны над нашими головами, образуя тоннель. Под ногами шуршали опавшие листья. Пока их было немного, но природа уже переступила порог ранней осени. Так что до первых холодов оставалось недолго. И от этого я радовалась еще сильнее, что согласилась присоединиться к прогулке по Этернису, пока еще тепло. Мы свернули вслед за каменной дорожкой, и впереди показалась площадка со скамейками по кругу и небольшим фонтанчиком в центре. Журчание воды и шелест листвы умиротворяли, но как только я увидела, кто стоит возле одной из лавочек, вся расслабленность тут же исчезла. «Ну куда же без него?» Тихо проворчала Кира, тоже завидев Астера. Он стоял в компании парня и двух девушек, причем девушки выглядели совсем молодо и на старшекурсниц не тянули. Я почувствовала, как внутри все перевернулось, но постаралась сохранять спокойствие. Нельзя было выдать себя, нельзя было привлекать к себе внимание Астара. Ему плевать на мою репутацию, так что с него станется спросить, почему я ушла из его спальни, не разбудив его самого. Но Астору, судя по всему, было не до случайных прохожих. Он вовсю флиртовал с девушками и уже даже положил руку одной из них на талию. Второй парень при этом неодобрительно хмурился. Подойдя ближе, я увидела схожесть в лицах. Видимо, девушка, которую облапал Астер, была младшей сестрой второго парня. «Давайте уйдем, шепотом попросила Лола, и мы свернули на боковую дорожку. Но перед тем, как скрыться за деревьями, я зачем-то обернулась на Астера. И в этот момент он тоже посмотрел на меня. Всего секунда, но я будто застыла, удерживаемая на месте взглядом дракона. Сердце в груди сделало кульбит, а во рту мгновенно пересохло. Хоть его взгляд не был угрожающим или привычно холодным, у меня по спине поползли мурашки. Будь моя воля, я тут же сучила бы дракону его тени и сбежала куда подальше от Этерниса. Одним взглядом мастер за пару мгновений успел сказать, что я и дальше продолжу делать все, что он потребует. Хочу я этого или нет? «Лиса, ты чего застряла?» Кира потянула меня за руку, спасая от драконьего гипноза. На Астера засмотрелась. Не пойму, где я видела второго парня? Я непринужденно улыбнулась, хотя сердце все еще стучало в рваном темпе. Лицо такое знакомое. Так это же однокурсник Астера, Талиона, Наверное, сталом видела. Да, наверное. Я кивнула, пытаясь понять, почему так отреагировала на взгляд Кириана. Он что-то сделал с моим амулетом, пока я спала? Или у меня уже развивается паранойя?» Я сжала амулет под блузкой и медленно выдохнула. «Нет, если бы что-то было, я бы почувствовала еще утром. Я просто уже неадекватно реагирую на самого Астора, боясь, что кто-то догадается о нашей связи. Нужно просто успокоиться и забыть о нем. Когда понадоблюсь, он сам меня найдет. Но день уже был испорчен, все страхи тут же вернулись, а к ним добавились новые. «Этернис – большой город». Что если Дилан или отец послали сюда ищейк, Или кто-то узнает меня, несмотря на все мои усилия по маскировке? В каждом прохожем мне начали мерещиться старые знакомые, которые могли меня узнать. Сердце никак не унималось, руки вспотели, и я постоянно старалась украдкой вытереть их об юбку. К счастью, Лола с Кирой шли чуть впереди и не видели моего состояния. Нужно было сказать, что я плохо себя чувствую и никуда не ходить. Ну, подумаешь, оказалось бы, на вечеринке в своей обычной одежде все равно не для кого наряжаться. А Тал такой чудесный, мнимый парень, что вряд ли будет против, если я приду, в чем попала. Я усмехнулась с этим мыслям. Та он и не подозревает, что его уже записали в мои ухажоры, причем тайные, но ему лучше этого и не знать. Через пару дней я придумаю приличную причину для нашего расставания и попрошу Киру никому ничего не рассказывать. У нее, конечно, тот еще характер, но к искренним просьбам она относилась с пониманием. «Ну все, уже солнце садится. Давайте по магазинам, пока не закрылись!» Лола оглянулась на меня и махнула рукой, чтобы я догоняла. Маршрут был продуман идеально, так что мы вышли из аллеи на улицу в торговом районе, и стоило нам зайти в первый магазин, я снова сумела вырваться из плена тревоги. Выбирать платье... Это отдельное девичье удовольствие. Хозяйка магазина сперва смерила нас взглядом и заявила, что в ее магазине нет одежды, что была бы нам по карману. На что я со всем возможным высокомерием ответила, что в приличных салонах уже давно не оценивают потенциальных покупателей по их повседневной одежде. И если Лола с Кирой сперва стеснялись просить платья, выглядевшие чересчур дорого, я сознанием дела подошла к хозяйке магазина и сказала – что мы не собираемся мерить оцененный по причине брака товар. «Лиса, ты что делаешь? У нас же денег не хватит на такое!» – прошипела Кира, теряясь при виде роскошных тканей, за которые пришлось бы отвалить годовую стипендию. «А мы вовсе не обязаны их покупать, просто померяем для удовольствия, а за покупками зайдем в магазин попроще!» – шепотом ответила я. И с этого момента началось веселье. Мы перемерили почти все, что нашлось на вешалках, за исключением совсем уж пышных платьев, предназначенных для королевского приема не меньше. И хотя мы тихонько восторгались друг другом в те моменты, когда хозяйка магазина оказывалась в зоне слышимости, в каждом платье обязательно находился какой-то изъян. И когда примерка закончилась, мы все вместе посетовали на то, что ни одно платье нам не подошло, и вывалились на улицу с трудом, сдерживая хохот. «Лиса, ну ты даешь, и где ты только набралась такого? А нечего с порога говорить, что мы слишком бедные для ее магазина», ответила я и позвенела монетками в кармане. «Может, мы тайные дочери богатейшего драконьего рода и просто не хотим, чтобы каждый прохожий об этом знал?» «О да, я в таком случае купила бы то красное атласное платье», мечтательно выдохнула Кира. «А я бы взяла голубое с длинным рукавом, оно так на мне смотрелось». Лола прижала руки к груди и вздохнула. Ах, жаль, что мы не богатые наследницы. Жаль, согласилась я. Хоть у меня и хватало бы денег, чтобы купить платье, которое мне приглянулось, я не собиралась пускать невероятную сумму на то, чтобы пару раз ходить в нем на вечеринке. Но мы обязательно найдем что-нибудь подходящее по пристойной цене. Нам пришлось обойти все магазины в этом районе, прежде чем мы все смогли купить себе по платью. Но первые наши примерки оставили такое глубокое впечатление, что даже идя с покупками мы продолжали вспоминать те платья, которые идеально подошли нам в первом магазине. Идем обратно? спросила я, утомленная долгим днем. Еще рано, до отбоя еще несколько часов, мы успеем поужинать. Точно? Я помнила долгую дорогу и пыталась прикинуть, во сколько мы вернемся в академию, если задержимся еще и на ужин. «Точно, точно! Мы не в первый раз то гуляем! Доверься нам!» Кира указала на большие окна, светившиеся в полумраке улицы. «Вон неплохое кафе! Поедим там и быстро назад!» Не успели мы устроиться за столом, как в кафе звякнул колокольчик. Я невольно посмотрела на дверь и вздохнула. Внутри появилась компания драконов, состоящая из одних парней, включая Талиона и Астора. Драконы прошли к стойке, один силой ударил по медному звонку. И пока ждали, когда освободится кто-то из официанток, парни стали оглядывать кафе. Кириан с Талианом одновременно повернулись в нашу сторону. И если на лице Талиона появилась дружеская улыбка, то Астер, как обычно, наградил меня бесстрастным взглядом. А потом они оба направились в нашу сторону. Кириан Я никогда не понимал этой любви к прогулкам в Этернисе на выходных. Адепты просто слонялись по улицам, глазей на прохожих. Сидели в десятером за одним крохотным столиком в кафе. Потому что свободных мест не было. И тратили деньги так, будто их в последний раз выпустили за пределы академии. А потом начинали жаловаться, что родители долго не присылают очередной мешок с деньгами. Я предпочитал оставаться в академии, которая в такие дни становилась благословенно пустой и тихой. К тому же у меня появлялась возможность заняться поисками в библиотеке, где кроме старого подслеповатого библиотекаря никого не оказывалось. А если повезет, еще и поискать информацию в чужих кабинетах, которые запирались на старомодные замки без использования магии. Но в этот раз мне выпала возможность пообщаться с варгардами. Тиана сама уговорила брата составить им с подругой компанию, и также сама попросила его, чтобы Тиамон пригласила меня. С первого же взгляда было понятно, что здесь происходит. Подруга Тианы, Минди, повисла на моей руке, как только мы с Тиамоном встретились с ней и Тианой за воротами Академии. Я выдал ей свою самую обаятельную улыбку, добавил пару комплиментов обеим девушкам, и Минди растаяла. А Тиана перестала коситься на меня с неодобрением. Я больше не пытался прощупать ее магический потенциал. Вместо этого позволил девушкам болтать безумолку, иногда направляя беседу в нужное мне русло. Так что про дар варгардов узнал во всех подробностях уже к обеду. Оказалось, что несмотря на внешнюю схожесть брата и сестрой, дар у них все таки разный. Тиана, как и Тиамон, обладала повышенной чувствительностью к механическим колебаниям, но основная ее особенность была в тотальном контроле своей магии, вплоть до полного отсутствия отката после любых, даже самых сильных заклинаний. «Это не совсем верно», – Тиана смущенно улыбнулась, когда я выразил свой восторг по поводу ее дара. «Я просто чуть ускоряю откат, и в итоге он покидает тело в последние секунды использования магии». Родители сравнивают это с ускоренным метаболизмом, усмехнулся Тиамон. Помнишь ли старта, который трезвел через пару минут после последнего выпитого глотка? Так и утии. Она еще использует магию, а дача уже начинается. Потрясающе. Я покачал головой и посмотрел на Минди. А у тебя есть дар? Нет, слишком быстро ответила она. Тиана вмешалась. Есть, просто она стесняется почему-то. Перестаньте, капризно протянула Минди. Это не дар, а какое-то недоразумение. Ты меня заинтриговала, мурлыкнула я, обнимая девушку за талию. Это сочетание всегда работало. Теперь я очень хочу услышать, что ты от меня скрываешь. Ее щеки порозовели, и она тут же выдала все, о чем пыталась умолчать. Дар Минди оказался таким же скучным, как она сама. Возможность усиливать ароматы для других и обострять собственное обоняние. Единственная карьера, которая ждала Минди занятие парфюмерией, учитывая, что ее семья уже не один десяток поколений занимается ювелирным делом, Минди стала в семье белым драконом и очень надеялась, что в Академии получит достаточное образование, чтобы уметь общаться с минералами так же искусно, как старшие сестры. Но несмотря на то, что в компании Менди мне было до зевоты скучно, я выяснил главное. В списке Крейна были драконы с очень ценным даром. Варгарды с их чувствительностью и особой манипуляцией магии. Зарик с его дуальной формой и способностью контролировать оборот каждой части тела отдельно. И я со знаком вопроса напротив имени. Если бы в Академии знали о моем даре, Если бы тени оставались при мне, я бы решил, что Крейн выделил драконов самыми сильными и полезными способностями. Но никто в Академии не мог знать, что я раньше обладал тенями. Я сюда и перевёлся, только потому что лишился их. «Хочешь, покажу, как это работает?» – Донесся словно издалека голос Минди. Я мысленно скривился, когда она поднялась на цыпочки и обхватила моё лицо ладонями. Не успел даже дернуться, как Минди что-то шепнула. Ее руки на мгновение обожгли кожу холодом. «Проверяй». Я не стал закатывать глаза, хотя был готов распрощаться с этой компанией уже сейчас. А в следующее мгновение мне в сознание ворвался целый вихрь запахов. Чужой пот, дорожная пыль, чьи-то слишком приторные духи, аромат яблока с волос Менди, запах кожи и металла от одежды диамона. Мозг едва не взорвался от неожиданного потока информации. «Убери это! Немедленно!» – проговорил я с трудом, сдерживая ярость. Минди фыркнула, но снова приложила ладони к моему лицу, и скоро все вернулось в норму. «Слишком сильно?» – она похлопала ресницами, и я сделал глубокий вдох, на этот раз обычного свежего воздуха без сотни примесей. «Тебе для начала нужно научиться владеть своим даром, а уж потом использовать его на людях». «Эй, это было грубо!» – возмутилась Тиана. Ее брат закатил глаза. «Это было честно», – отрезал я. «Дракон обязан изучить свои силы до того, как применять их налево-направо». «Мы уходим», – заявила Тиана, хватая Минди под руку и глядя на меня из-под лобья. Я пожал плечами. «Спасибо крылатому создателю, не пришлось от них избавляться». «Кир, ты уже перегнул», – неодобрительно добавил Тиамон. Но за сестрой не последовал. Видимо, его тоже утомило это бесконечное щебетание. «Я иду выпить», – сказал я и дал Тиамону секунду на то, чтобы решить, идет он со мной или нет. Он театрально вздохнул, но последовал за мной. В центре Терниса мы встретили Талиона в компании еще пятерых драконов с нашего курса. Решив, что пить в большую компанию куда веселее, присоединились к ним. Сегодня что, вся академия выперлась в город? недовольно спросил Лестарт, когда мы завалились в наш любимый бар. Свободных мест в нем не было: ни за столами, ни за барной стойкой. Даже девчонки с человеческого сегодня гуляют, ищут платья к вечеринке. Талион хохотнул. «Как и наши», – заметил Тиамон, бросив взгляд в окно, за которым шла стайка девиц с четвертого курса, доверху увешанные пакетами и свертками. «Пошли, лживый боров!» в рывком открыл дверь и первым вышел на улицу. «Он ленивый, поправил его кто-то из толпы. «Да плевать! Главное, что там всегда пусто, и наливают нормально!» Сей толпой мы двинулись в сторону торговой улицы где не в большом закоулке находилась непопулярная у местных кафешка. Оказавшись внутри, убедились, что среди адептов она все таки пользуется успехом. Несколько столов были заняты, и за одним я увидел Лису в компании подруг. Нахмурился, ощутив знакомый аромат клубники и дыма. Дура Минди даже не смогла до конца убрать свою магию. А Лиса уже второй раз за день попадалась на глаза. Краем глаза заметил, как подобрался талиан. Улыбнулся так, как я утром улыбался Минди и шагнул в сторону Лисы. Я лишь на мгновение отстал от него и тоже направился к своей тени. Лира. Мы снова встретились. Талион оперся на наш стол и посмотрел мне в глаза. На секунду мне показалось, что кроме нас, драконом, никого вокруг не осталось. Да и говорил Талион так, будто со мной рядом не сидели Лола с Керой. «Это Эрнис оказался не так велик, как казалось. А вы не боитесь пропустить время боя? Как только Кирин оказался у нашего стола, тут же повеяло холодом. «Во-первых, это тебя не касается, а во-вторых, вы тоже здесь?» – ответила Кира таким же ледяным тоном. «Правда, Кир, чего ты пристал к девушкам?» Даль он положил руку на плечо Астеру, отчего тот недовольно поморщился. «Можем выпить все вместе, а потом проводим их до Академии». «Проводим, обязательно». Кирин улыбнулся так, что у меня горло свело спазмом. пазмом. Скорее не улыбнулся, а показал зубы. Я поспешила отвести от него взгляд и посмотрела на Талиона. Он, в отличие от Астера, излучал столько обаяния, что его улыбка согревала. «Вот и прекрасно», – Талион наклонил голову. «Присоединитесь к нам». «Нам и здесь хорошо» проворчала Кира. Я заметила, что Лола ткнула ее в бок краткой, кивнула на меня. «Хотя... Спасибо за предложение, но вряд ли ваши друзья согласятся принять нас в свой круг». Я вежливо улыбнулась Талиона. Не хотела ни одной лишней минуты находиться в компании Астора, хотя общество Тала наверняка казалось бы приятным. «Надеюсь, это не последняя наша встреча. Я все же настаиваю на том, чтобы вернуться в Академию вместе». «Девушкам не стоит ходить одним столь поздний час». Они с Астером вернулись к своей компании, и я выдохнула с облегчением и разом ополовинила бокал с фруктовым лимонадом. «Кажется, ваш тайный роман скоро станет весьма явным». Кира подвинула ко мне тарелку с хлебными палочками. «Сама не понимаю, что на него нашло?» – пробормотала я и вгрызлась в палочку, ожидая, когда нам принесут еду. «А мне кажется, это мило, что Тал решил тебя проводить, и даже Кириан согласился». Лола подняла свой бокал. «Предлагаю выпить за прочные отношения». Я коснулась ее бокала своим, чувствуя, что все сильнее погружаюсь в болото лжи. Если только тал он не захочет и вправду отношений со мной. Я раньше не задумывалась об отношениях, была слишком занята более серьезными проблемами». Но теперь, когда стечение обстоятельств само потолкнуло меня к этому, понимала, что Тал мог стать мне прекрасной парой. Он красивый, умный, обходительный парень. Почему бы и нет? Драконы заняли столик в дальнем конце кафе, но я видела, что Тал то и дело поглядывает в нашу сторону, а когда мы с девчонками поднялись из-за стола, он почти сразу оказался возле нас. Я обещал проводить. Спасибо, это очень любезно с твоей стороны. Я улыбнулась чуть шире обычного, но не могла удержаться. Внимание талио льстило. «Вам стоит поторопиться, если не хотите опоздать». Астер тоже был тут как тут. «Ваша компания что-то не торопится». Я взглянула на него так, чтобы он понял, что ему совсем не обязательно идти с нами. «Для старшего курса правила другие». Он усмехнулся, игнорируя мой мысленный посыл. Первым вышел из кафе и придержал дверь. Значит, тебе не обязательно идти с нами. Я чуть отстала, чтобы пропустить Лолу с Кирой и Талиона вперед. Поверь, мне это нравится не больше, чем тебе, тихо ответил Астер, сбив шаг, чтобы мы оба шли позади остальных. Так то для чего ты согласился? Для того, чтобы убедиться, что ты достаточно трезва, чтобы держать язык за зубами. Теперь ты будешь еще и моим надзирателем, если придется. Я не собираюсь трепаться. К тому же, в отличие от тебя, я не пью». Я мотнула головой, отбрасывая непослушные волосы, и поспешила догнать Талиона. Под воздействием непонятного адреналина и злости на Астера коснулась руки Тала. Он тут же положил мою руку к себе на локоть и повернул голову, глядя на меня с легкой улыбкой. Так мы и дошли до Академии. Мы с Таллионом впереди, Лола с Кирой позади нас на шаг, а еще дальше Астер. «Доброй ночи, Лиса». Тал погладил мои пальцы, когда довел меня до общежития. Медленно, словно нехотя, отпустил мою руку и повернулся к девчонкам. «Лола, Кира, был рад знакомству». «И мы». Лола расплылась в улыбке, схватила нас с Кирой за руки и потащила к комнате. Я обернулась на талиона, улыбнулась ему и заметила, что Астер уже повернулся к нам спиной. «Лиса, как же тебе повезло!» Лола закрыла дверь и прижалась к ней спиной. Алион он просто душка. Да уж, повезло. Кира скинула одежду и стала облачаться в пижаму. А я, если честно, сперва сомневалась, что он и правда твой парень. «Кира!» – возмутилась Лола. «Зачем ты так?» Драконы обычно не горят и желанием встречаться с обычными девушками. Кира пожала плечами. «Хана и Кайрос – исключение». «Ты про драконов говорила, что все они высокомерные сволочи». Я и сейчас тому же мнение. Дал исключение. Но Кир ведь нас тоже проводил. Ага. А ты видела, с какой миной он это делал? Будто хотел послать все в Архоновы бездны. Тогда зачем бы он нас провожал? Ага, не знаешь. Я не вмешивалась в их спор и поспешила лечь спать, пока соседки не втянули меня в обсуждение и сравнение обоих драконов. Моя позиция была однозначна. Я в жизни не связалась бы с Кирианом Астером, если бы он сам не связал меня по рукам и ногам шантажом. Другое дело, да ли он мирен. Только одно не давало мне покоя. Если из моего мнимого тайного парня он внезапно станет настоящим, то мне придется скрывать всю правду еще и от него. А единственным, кто будет знать мои тайны, так и останется Астер.